глава 28 разумеется добирался до галереи лимовых я в сопровождении кортежа с бойцами рода вот только на сам прием пришлось уже идти одному так как сопровождение в виде слуг тут не предполагалось другое дело если бы я был со спутницей но раз уж елецкая захотела строить настощее отношения с выбранным ею спутником то получается у меня больше не осталось знакомых достаточной родовитости чтобы появляться вместе со мной на вот таких вот мероприятиях безопасность проведения мероприятия обеспечивали члены рода лимовых так что внимательный взгляд мог заметить бойцов распределенных по территории галереи которые внимательно следили за окрестностями внутри меня встретили учтивые слуги которые помогли снять верхнюю одежду и направили меня в первую секцию галереи рода казалось бы внешней защиты будет более чем достаточно Но, видимо, Лимовы отчасти переживали за свои ценные экспонаты, что в зале можно было увидеть мужчин и женщин в форме, которые курсировали по зданию, но сразу было видно, что они не гости организованного мероприятия. Слишком сильно в них проявлялась военщина в действиях и поведении. Да и схожесть формы намекала, что пусть их и постарались сделать незаметными на фоне гостей, но все же не в той мере, чтобы их можно было спутать с кем-то иным но все это уже внутренняя кухня рода, которая мне была не слишком интересна. Тем более у нас были собственные протоколы обеспечения безопасности высоких гостей, и что-то я сомневаюсь, что они сильно отличаются. Тут больше все зависит от возможности рода и количества магов среди бойцов, чтобы за счет их боевой мощи перекрыть самые сложные направления, а то и вовсе уменьшить количество охраны, чтобы она не так сильно бросалась в глаза». В общем, обычные рутинные мелочи из жизни аристократов, которые приходится продумывать и учитывать, если ты вдруг не хочешь остаться где-то на задворках социальной жизни. Умение показать себя и держать лицо в этом плане тоже важно. На этом мероприятии действительно собрались весьма влиятельные люди. Обычно вместо них ходили более молодые члены рода, так что можно сказать, что я был знаком лишь с небольшим количеством из них. Впрочем, мой внешний вид всегда привлекал внимание, и этого невозможно было избежать. Хорошо еще, что прибыл я с небольшим запозданием, так что большинство прибывших гостей уже были заняты разговорами друг с другом, и поэтому меня пока не трогали. Я же выбрал поворот направо и стал ходить между рядами различного рода экспонатов. Они вроде как тут даже расставлены по какому-то принципу, но из-за того, что тематики искусства этого мира я касался лишь самым краем, то все для меня было очень незнакомо, и какой-то системы я в этом не видел. Поэтому просто глазел по сторонам и подмечал то, что привлекало мой взгляд. И тем не менее, довольно интересно посмотреть на древние статуи или сохранившееся оружие. Тем более рядом всегда находилась интерактивная подсказка, с помощью которой можно было углубиться в вопрос изучения конкретного предмета и понять его происхождение. Правда, как я понял, спустя несколько минут этой подсказкой никто особо не пользуется. Нет, были, конечно, несколько человек, которые отдавали должное собранной коллекции, но это скорее были сами представители коллекционеров, чем действительно любители подобных мероприятий. Большинство же вело неспешные беседы, используя посещение этой галереи, как повод для проведения разговора вне рамок деловой беседы. Да и не всех аристократов удается застать на рабочем месте, и тогда такие вот мероприятия как раз становятся тем шансом на разговор, который многим необходим, чтобы добиться хотя бы предварительных соглашений. Тут решались договоры на миллионы рублей, и в некотором роде даже менялись судьбы людей. И все за бокалом шампанского или другого напитка – которые предпочитали гости. Ну и, конечно, больше всего внимания в этом направлении получали организаторы галереи. Если остальных гостей можно было проигнорировать, то с представителями рода Лимовых в любом случае, хоть немного, но приходилось поговорить каждому вошедшему. Меня эта участь тоже не миновала, хотя, как мне казалось, меня сюда пригласили только для создания общей массовки, чем на самом деле хотели что-то узнать. «Вы не так часто балуете общество своим присутствием, Алексей Романович», подошла ко мне беловолосая девушка, в то время как я рассматривал картину. На ней было изображено столкновение каких-то древних воинов. Вроде бы угадывались греческие мотивы, но наверняка я не мог сказать. смотрелось в любом случае эпично. Сама же девушка, в отличие от многих моих знакомых, не отращивала длинные волосы, а наоборот укоротила их по плечи. Да еще и этот белый цвет волос, это ведь была не краска, а естественный цвет, характерный для представителей рода Лимовых. Такая небольшая генетическая особенность, которая сразу выделяла членов этого рода из числа других. Так что, только осознав это, я более внимательно посмотрел на утонченную красавицу в серебристом вечернем платье. «Просто столько дел наваливается, что иногда не знаешь, куда от них деться», — улыбнулся я закончив осмотр своей собеседницы буквально за секунду и уже выстроив линии своего поведения. «А вы...» — Анастасия Дмитриевна Лимова, — улыбнулась красавица, протягивая мне руку в белых атласных перчатках. «Приятно познакомиться, Анастасия», — поцеловал я воздух над ее рукой. Все, как и полагалось по этикету. «И чем же я привлек ваше внимание?» «Просто старшие родственники уже успели занять тех, кто им интересен в плане общения и налаживания отношений. А я решила начать с кого-то из своих сверстников. Наклонив голову слегка на бок, внимательно посмотрела на меня девушка. Или же вы против моей компании? Честно говоря, я с большим удовольствием остался бы в своем поместье и занимался собственными делами, чем посещать такие, пусть и интересные мероприятия. Но сами понимаете, что особого выбора нет. Понимаю. Слегка улыбнулась эта особа. Иногда приходится делать то, чего не хочется, ради успехов рода и создания определенной репутации. А чем вас привлекла так эта картина? Резко перескочила на другую тему она. Как и все мужчины, я нахожу нечто притягательное в сражениях и оружии, улыбнулся я, вновь посмотрев на картину. Но на самом деле, помимо этого, существует много чего, что может привлечь мое внимание. «Например, что?» — заинтересованно посмотрела на меня Анастасия. «Например?» — ответил я ей взглядом из-под очков. «Разговор с прекрасной девушкой, которая уже успела за это время привлечь внимание к своей персоне просто своим фактом нахождения в этой части галереи. Или же мне считать, что это из-за того, с кем рядом она стоит? Все же Соколовы не настолько частые гости на подобных мероприятиях». Возможно, сработали сразу два фактора пожал оточеными плечами девушка. С учетом того, что в этом платье они как раз были оголены, то этот жест, разумеется, привлекал внимание. И Анастасия прекрасно об этом знала. И, судя по довольной улыбке, верно истолковала мой взгляд. Впрочем, я и не собирался ничего скрывать. «Возможно», — согласился я с ней. «В таком случае, раз вы все здесь знаете, может, покажете самые интересные, на ваш взгляд, экспонаты этой коллекции». «Вот так сразу и взяли меня в оборот», — хмыкнула девушка. «Вы сами подошли ко мне?» — улыбнулся я в ответ. «Я мог спокойно обойтись и без разговоров за сегодняшний вечер, но уже неохота расставаться с такой прекрасной собеседницей просто так». «Алексей Романович, а вы занимательный человек», — посмотрела на меня совершенно другим взглядом Лимова, и по нему не было понятно, что же именно хотела она сказать этими словами. «Какой уж есть». Слегка пожал я плечами. «В таком случае я не против», — тихо рассмеялась Анастасия. «Это всяко лучше, чем вести великосветские беседы и думать над тем, что ты говоришь, чтобы это не навредило роду». «Все настолько серьезно?» — спросил я у нее, когда мы двинулись дальше по галереи. «Нет, конечно», — улыбнулась девушка. «Но должна же я начать жаловаться на свою нелегкую жизнь?» а вы должны были поддержать меня и начать сочувствовать. Неужели не знали? Почему-то это мне больше напоминает сюжет какого-нибудь сериала, покачал я головой. Анастасия перекинулась парой слов с одним из знакомых, чтобы потом продолжить нашу беседу. Ну а почему нет? В сериалах тоже показывают жизнь других, пусть это и отчасти работа сценаристов, и все делается для более красивого кадра, но ведь такие события вполне возможны и в обычной жизни. Не спорю, если бы в это не верили, то не смотрели бы. И сценаристам незачем так портить просматриваемость сериала. Но неужели у вас есть время на сериалы? А почему бы и нет? Слегка прищурившись, посмотрела на меня девушка. Тем более, пока едешь до очередного места встречи, да еще по столичным пробкам, успеваешь как раз глянуть несколько серий. Под таким углом я на это не смотрел. Пришлось признать мне существование и такого варианта. Ну а дальше у нас неожиданно получилась самая обычная экскурсия. Ничего сверхъестественного или необычного, что даже в некоторой степени удивляло. Причем сама Анастасия от меня не слишком спешила отходить, хоть временами наше перемещение по зданию прерывалось из-за того, что ей необходимо было с кем-то поговорить. И зачем потребовалось привлекать меня к этому брожению по галерее, все же не выдержал я. «Разве вам не понравилась устроенная мной экскурсия?» — сделала грустную мордашку Лимова. «А мне казалось, я так старалась». «Вы же знаете, что я не об этом». «Да, вы правы», — вздохнула девушка и тут же улыбнулась мне. «Просто вместе со спутником меня не будут втягивать во все эти скучные беседы. Сами же вы не настолько вхожи в наши общие круги, чтобы вас тоже привлекали для разговоров. Так что простите, Алексей». Но вы были одним из самых удобных кандидатов на то, чтобы этот вечер прошел не так скучно, как изначально могло бы быть. Да и я, честно, исполняла свою роль радушной хозяйки, рассказывая о каждом экспонате. Так что вы не можете на меня обижаться, — подмигнула Анастасия мне. Да, экскурсия вышла действительно занимательной. Тем более в компании с такой девушкой. — Вы меня прямо засмущали, Алексей, — улыбнулась Лимова. — Да и без меня к вам бы точно кто-нибудь пристал так что можно сказать, что мы выручили друг друга и не так плохо провели время». Девушка в этот момент дотронулась до своей сумочки, откуда раздавался звук вибрации телефона. «А теперь простите, но мне, похоже, придется покинуть вашу приятную компанию». «Понимаю, дела», — кивнул я ей. «Все так, но если вы не против, то я бы хотела продолжить наше общение при следующем удобном случае». «Все непременно». Попрощался я с ней.